Резня. Когда забрезжило утро, молодой король Наварский сказал своей жене, лежавшей рядом с ним, и своим сорока дворянам, окружавшим его ложе, «Спать уже не стоит. Пойду поиграю в мяч, пока встанет король Карл. А тогда я непременно напомню ему о его обещаниях». Королева Марго нашла, что это весьма кстати, Она надеялась, что когда все мужчины выйдут, ей наконец удастся заснуть. На расцвете, вернее еще только бледнела короткая летняя ночь, в одном из покоев лувра, выходивших окнами на площадь, и прилегающие к ней переулки стояли Карл IX, его мать мадам Екатерина и его брат Данжу. Они молчали, прислушивались с нетерпением ожидая, когда же раздастся выстрел из пистолета. Тогда они будут знать, что намеченное свершилось, и посмотрят, как события развернутся дальше. Выстрел раздался, и тут они вдруг засуетились, и спешно отправили на улицу засохшего дерева гонца с приказом господину Гизу немедленно воротиться к себе домой и ничего против господина адмирала не предпринимать». Они, конечно, знали, что посылать уже поздно, и отрядили Гизу придворного лишь для того, чтобы потом сослаться на это обстоятельство перед немецкими князьями и английской королевой, и тем снять с себя часть вины. И все-таки они отдавали эти уже бесполезные распоряжения с искренним усердием, словно можно было еще на что-то надеяться» мадам Екатерину и ее сына Данжу, как будто охватила даже запоздалая паника. А вдруг дело сорвется? Только Карл, трепеща и точно в беспамятстве, ожидал, что вот-вот придет весть, ничего, где не случилось, все это ему только померещилось. Но не оставлявший сомнений ответ был получен, и Карл тут же прибег к своему добровольному безумию. Взревев, и тем явно показав, что невменяем, он поспешил к себе и стал требовать, чтобы сюда немедленно доставили Наварру и Конде, притащили сию же минуту. Это оказалось совершенно излишним, так как они сами уже шли к нему. По пути к королю они услышали в открытое окно набат. Они остановились, но ни один из них не решился выдать своих опасений. Генрих все же сказал вслух «Мы в западне». Затем добавил «Но мы еще можем кусаться, ибо позади и впереди него стояли его дворяне, весь коридор был полон ими». Однако едва он успел приободрить их, как распахнулись все двери справа, слева, спереди, сзади, и извергли толпы вооруженных людей». Первым были убиты Толиньи, зять адмирала и господин Де Пардальян. Только это Генрих и успел увидеть. Его сразу же протолкнули вперед. Кто-то схватил его за руку и втащил в одну из комнат. Конде последовал за Генрихом, ибо в начавшейся свалке они держались плечом к плечу, чтобы успешнее защищаться. Когда они очутились в комнате, Карл собственноручно запер дверь. Это была его опочивальня. И вот все трое, стоя у двери, стали прислушиваться к шуму снаружи. А оттуда доносился истошный крик, звон клинков, глухой стук падающих тел, хрип умирающих и снова истошный крик. Когда все, заколотые поблизости от двери, И спустили последний вздох, вой и вопли стали удаляться. Одни взывали «Слава Иисусу!», другие ревели «Смерть, смерть, всем смерть!». Рев уходил все дальше. Крики «Тю, тю!», то усиливаясь, то ослабевая, перекатывались по залам и переходам туда-сюда. «Тю, бей, бей» — перевод с французского, примечание, редакции тем, кто слушал, чудилось, будто замок Лувр сверху донизу захвачен злыми духами, а не дворянами и их солдатами. То, что здесь вершили люди, казалось каким-то чудовищным наваждением. Так и тянуло выглянуть за дверь. Наверное, на самом деле никакой резни нет. Только ширится свет августовского утра, и единственные звуки — это дыхание спящих. Однако никто не выглянул за дверь, и у Карла и у его двух пленников стучали зубы. Каждый прятал от остальных свое лицо. Один закрыл его руками, другой отвернулся к стене, третий низко опустил голову. — Вам тоже кажется, что это не может быть правдой? — наконец проговорил Карл. С той минуты, как те за дверью начали буйствовать точно помешанные, от него недавнего безумия не осталось и следа. «И все-таки это правда», — продолжал он, немного помолчав. И тут, наконец, вспомнил слова, которые непременно надо было сказать. «Вы сами во всем виноваты. Мы были вынуждены опередить вас». «Ведь вы устроили заговор против меня и всего моего дома». Так он впервые выдал за свое, нашептанное ему матерью, мадам Екатериной, но дальше в своих оправданиях не пошел. Конде резко возразил ему, «Тебя-то я давным-давно мог прикончить» если бы действительно захотел, когда нас было в Лувре восемьдесят дворян-протестантов, и никакого заговора нам не понадобилось бы, чтобы всех вас перерезать. Генрих же сказал, «А мои заговоры обычно ограничиваются постелью, где я лежу с твоей сестрой». Он пожал плечами, как будто о его соучастии и речи не могло быть. Он даже усмехнулся. При данных обстоятельствах было бы чрезвычайно полезно. Это было бы прямо-таки спасительным выходом, если бы усмехнулся и Карл. Однако король Франции предпочел разъяриться, хотя бы в предвидении тех неожиданных сообщений, которые ему предстояло сделать своему зятю Генриху. Тот ведь еще не знает о смерти адмирала. Поэтому Карл повысил голос и стал уверять, будто Пардальян, наварский дворянин, который теперь лежит за дверью убитой, проговорился и выдал план заговорщиков. Он якобы воскликнул и очень громко «За одну руку адмирала будут отсечены сорок тысяч рук». Затем Карл взвинтил себя еще сильнее, чтобы его речь как можно больше походила на речь человека невменяемого, и они, наконец, узнали о кончине адмирала Кулинии. Охваченные леденящей дрожью, Генрих и Конде глядели друг на друга и уже не обращали внимания на Карла, предоставив ему рычать сколько угодно, пока он окончательно не осип. Карл всячески поносил адмирала, называл его обманщиком и предателем, Колиньиде желал только гибели королевства и потому заслужил самое страшное и беспощадное возмездие. Произнося эти слова, лившиеся неудержимым потоком, он невольно начинал верить в них, и им постепенно овладевали ненависть и страх. Под конец в его дрожащих руках блеснул кинжал. Но те двое этого не заметили, перед ними возникали иные видения. Вот их полководец, он выходит из палатки, кругом стоит его войско, а они уже держат под своих коней. И сейчас же несутся в бой навстречу врагу, по пятнадцать часов не слезая с седел. Они великолепны, неутомимы, они не чувствуют своего тела. Ветер подхватывает нас, глаза становятся все светлее и зорче. Мы видим так далеко, как никогда, ведь теперь перед нами враг. Хорошо мчаться навстречу врагу, когда ты совсем невинен, чист и не тронут, а он погряз в грехах и должен быть наказан. Как символ всего этого и только этого предстал перед ними Кулиньи в тот час, когда они узнали о его смерти. Генрих вспомнил, что его мать Жанна крепко надеялась на господина адмирала. А теперь вот нет уже на свете ни Жанны, ни Колини. И он предоставил полоумному Карлу бесноваться, пока у него хватило сил, а сам опустился на ларь. Но вот голос Карла становится все более хриплым, а в комнату, как и прежде, врывается истошный вой и крик. Когда Карлу все же пришлось заговорить с подобающей его сану ясностью, он приказал им отречься от своей веры. Только так они спасут свою жизнь. Конде тут же крикнул, что об этом и речи не может быть, и что вера дороже жизни. Генрих нетерпеливо остановил его и, обратившись к Карлу, успокоительно заметил, мы об этом еще потолкуем. А кузен вздумал во что бы то ни стало сопротивляться, хотя это было уже бесполезно. Он распахнул окно, чтобы звуки набата ворвались в комнату, и под звон колокола поклялся, что если бы даже наступило светопреставление, он останется верен истинной религии. Генрих снова затворил окно. Затем направился к Карлу, который с кинжалом в руке стоял перед шкафом, похожим на крепость. перекладены пушечные ядра из черного дерева, железные скобы. Он подошел к беснующемуся королю и, указывая на конде, прошептал Карлу на ухо спокойно, но твердо. «Безумец! Вот этот! Со своей религией! Вы же, сир, вовсе не безумный." Карл замахнулся кинжалом, но Генрих оттолкнул его руку. «А это лучше оставь, августейший брат мой!» Как он нашел нужное слово! Едва Карл услышал его, он выронил кинжал, и тот, упав, откатился в сторону. Обвив руками шею друга, кузена, зятя и брата, бедняга разрыдался. «Я же не хотел этого!» «Охотно готов поверить!» — отозвался Генрих. — Но тогда кто же хотел? Ответом послужил только донесшийся откуда-то истошный вой и крик. Карл, продолжая всхлипывать, все же сделал какое-то движение, указывая на стену, словно у нее были уши. Да ведь и на этот раз мадам Екатерина могла по своему обыкновению просверлить дырочку и подглядывать». Но вероятнее, что она сейчас прислушивается к кровавой свалке, иначе и быть не может, даже если человек самый зачерствелый убийца. И в самом деле Екатерина, переваливаясь, бродит по своим покоям и еще неувереннее, чем обычно, тычет палкой в пол. Она проверяет крепости дверей, из-под тишка разглядывает своих широкоплечих несокрушимых телохранителей, спрашивая себя, долго ли они будут ее защищать. Ведь каким-нибудь отчаявшимся гугенотом, хотя бы и последним, может взбрести на ум все-таки ворваться к ней и отнять у нее ее драгоценную старую жизнь, прежде чем их самих прикончит. Но на крупном свинцовом лице королевы ничего не отражается, глаза тусклые. Вот она подошла к одному из шкафов и еще раз проверила его содержимое. Порошки и склянки в полном порядке. На худой конец всегда остается хитрость, и даже тех, кто врывается, чтобы тебя прикончить, можно уговорить сначала чего-нибудь выпить. А Генрих посмеивался. Он беззвучно хихикал. Ему также трудно было удержаться от смеха, как его шурину Карлу от рыданий. Когда смешное ужасно, оно тем смешнее. В ушах стоит истошный вой и крик резни, а в воображении встают ее виновники, во всем их безобразии и убожестве. И это великое благодеяние, ибо если нельзя хоть посмеяться, то от ненависти задохнешься. В эти часы Генрих научился ненавидеть, и хорошо, что он мог поиздеваться над теми, кого ненавидел. Мрачному Конде он крикнул, «Эй, представь себе, Данжу! Как он кричит «Тю!» и при этом лезет под стол!» Мрачность Конде не исчезла, но Карл развеселился, он жадно спросил, «Ты правду говоришь? Мой брат Данжу лезет под стол?» Этого Генрих и ждал. Он умел играть на чувствах Карла к наследнику престола. Отвлечь его напоминанием о нелюбимом брате полезно. Пусть забудет, что здесь находятся его родичи гугеноты, что они в его власти, а он не вменяем. Когда опасность близка, комический элемент особенно полезен. Изображая вещи в смехотворном виде, можно хотя бы отдалить ее. Генрих в эти часы, познавший ненависть, оценил и великую пользу лицемерия. Поэтому он воскликнул, прикидываясь прямым и откровенным, «Я отлично знаю, Августейший, брат мой, что в душе никто из вас не желает дурного. Вам просто захотелось какого-нибудь развлекательного занятия, ну, вроде турнира или игры в колечко. Тю-тю!» передразнивал он убийц и так завыл, что у каждого пропала бы охота к подобному развлечению. — В самом деле, — спросил Карл, словно сбросив с себя огромную тяжесть, — ну, тогда я уж одному тебе признаюсь. — Вовсе я не сумасшедший, но у меня нет другого выхода. Подумай, ведь моя кормилица — гугенотка... И я с детства знаю ваше учение, а Данжу хочет меня убить. Он заверещал, выкатывая глаза, словно перед новым припадком безумия, настоящего или притворного. Но если я умру, отомсти за меня, Наварра, за меня и мое королевство. Мы ведь действуем с тобой заодно, настойчиво подчеркнул Генрих. Если нужно будет, ты сделаешься безумным, а я — шутом. Ведь я в самом деле шут. Хочешь, покажу фокус? — Превосходный фокус! — повторил он с некоторой нерешительностью, ибо в тайне не был уверен, что его затея кончится благополучно. Стоявший позади Карла, похожий на крепость, шкаф, перекладины, пушечные ядра черного дерева, железные скобы, приоткрылся. Только Генрих заметил это и тотчас узнал высунувшиеся оттуда лица. Взглядом он приказал им еще потерпеть. А тем временем начал перед носом у Карла производить руками магические пассы, какие обычно выделывают ярмарочные фокусники и шарлатаны. — Ты, конечно, полагаешь, — заговорил он особым, напыщенно хвастливым тоном, присущим подобным людям — что тот, кто умер, мертв. Но не мы, гогеноты. У нас дело обстоит не так плохо. Успокойся же, августейший брат мой. Вы перебили в Лувре восемьдесят моих дворян, но первые два уже успели ожить. Он стал водить руками сверху вниз вдоль шкафа, выворачивая все десять пальцев, и притом на некотором расстоянии от дверок, чтобы не оказаться слишком близко к чуду, которое должно было сейчас произойти. Отступил и Карл, лицо его выражало недоверие и страх. «Изыдите — Изыдите! — наконец воскликнул Генрих. Шкаф широко распахнулся, и в тот же миг до бинье и до Барта уже упали в ноги Карлу. Все это произошло настолько быстро, что Карл не успел издать первый вопль вновь овладевшего им бешенства, поэтому он промолчал, хмуро разглядывая воскресших. А они лежали на коленях, и в этой позе один был вдвое выше другого, оба прижимали к груди ладони, как приличествуют бедным изгнанникам, дерзнувшим возвратиться из тех краев, откуда нет возврата. Оба одновременно проговорили глухим голосом, «Простите нас, сир, что мы оставили царство Плутона. Окажите снисхождение и некроманту, который нас вызвал оттуда». На этот раз Карл решил отменить очередной приступ безумия. Он сел и заявил, «Вас еще тут не хватало. Ну, раз уж так вышло, вставайте. Но что же мне с вами делать? Какая мерзость!» На самом деле это был... Трезвейший миг в его жизни. Все, что совершено и что еще должно свершиться, мучило его, отталкивало своей низостью, как это видно и на его портрете. Король из укасающего рода, белый шелк, взгляд искоса, говорящий о пресыщении и подозрительности, но одна нога отставлена, как в балете. И вот Карл Девятый слегка повертывает руку ладонью кверху. Этим движением он всем дарует свободу. И они сейчас же ею воспользовались. Дюбарта направился к двери и отпер ее. Добенье кивнул на одно из окон, в которое уже вливался дневной свет. Наше счастье, что ночью оно стояло открытым, и здесь никого не было. Дюбарта быстро возвращается. Он перед тем выглянул за дверь. Она тут же снова отворилась».